Кремль в Буран конца 1918 года. Как брошенный с пути снегам Последней станции в развалинах, Как полем в полночь в свист и гам, Бредущий через силу в валеных, Как пред концом в упадке сил С тоски, взывающей к метелице, Чтоб вихрь души Не угасил к поре, как к тьмою все застелится, Как схваченный за обшлага, хохочущий югой нарочный, Ловящий кисти башлыка, здоровающуюся в наручнях, а иногда... А иногда, как пригнанный канатом Накороть корабль с гуденьем Прочь к грядам, срывающийся Чудом с якоря, последней ночью Несравним ни с чем, какой-то Странный, пенный весь, он Кремль В оснастке стольких зим На нынешней срывает ненависть. И грандиозный, весь в былом, Как визионер дивинация, Несется грозный напролом Сквозь неистекший в девятнадцатый. Под сумерки к тебе в окно Он всею медью звонит, ломится, Боится, видно, год мелькнет, Упустит и не познакомится. Остаток дней, остаток вьюг, Сужденных башням в восемнадцатом, Бушует, прядает вокруг. Видать, не наигрались нас это. За морем этих непогод предвижу как меня разбитого, не наступивший этот год возьмётся с воспитывать.